Глава четвёртая. Прогулка по облакам. Он сидел на качелях и ел мороженое. Выйдя из подъезда, Таня направилась прямиком к нему, но, не дойдя буквально пары шагов, остановилась и, склонив голову к плечу, принялась разглядывать этого мальчишку. Светлые, довольно длинные волосы, пронзительные синие глаза, правильные черты узкого, будто выточенного лица тонкие запястья, выглядывающие из рукавов белой вязаной кофты, Таня знала, что если он сейчас повернется, за плечами у него обнаружатся крылья. Хочешь? Вдруг улыбнулся он и, словно фокусник, протянул ей лакомку. Тане действительно ужасно хотелось мороженого. Мгновение, поколебавшись, она взяла угощение и села рядом на свободные качели. Они дрогнули и дружелюбно заскрипели. Интересно, что будет, если сюда придет кто-нибудь из моей тусовки, мелькнула у Тани в голове. Незнакомец не смотрел на нее и какое-то время они качались молча, уплетая мороженое. Неподалеку от качелей росли какие-то кусты. Таня не была сильно в ботанике и не знала их названия. Она вдруг заметила, что на упругих ветвях уже набухли почки. Ты кто? — спросила она, когда мороженое наконец уже было съедено, и молчать дальше казалось несусветной глупостью. «Я Михаил. Можно Миша?» — представился парень так, как будто это все объясняло. Потом, когда они шли по мокрой дорожке Измайловского парка, он, конечно, рассказал ей о себе. И про то, что учится в десятом, и про то, что раньше он жил на юге Москвы. В Измайлова Миша переехал всего несколько дней назад, чтобы ухаживать за приболевшей бабушкой. Кроме того, он собирался поступать в институт иностранных языков, а отсюда до учебного корпуса, расположенного на Бауманской, рукой подать. Теперь ему, правда, приходилось каждый день ездить на метро в школу, но учебный год потихоньку подходил к концу, и учиться оставалось всего ничего. «Я тебя на выставке видела», — сказала Таня и тут же прикусила язык, но затем рассмеялась и махнула рукой, Все равно уже проболталась. «Ты так здорово по-английски болтал, что я приняла тебя за иностранца». «Это я своих ирландцев выгуливал. Прошлым летом я ездил в Дублин на курсы в тамошнюю языковую школу, эти оттуда». «Ну, ты, наверное, отличник?» — пошутила Таня. «Ну да». Серьезно кивнул он. «А что, твоя компания не одобрит того, что ты с отличником общаешься?» «В нашей стае никого ни к чему не принуждают. Ну, конечно, если это не идёт вразрез с интересами стаи». «А я иду». «Ты...» Таня задумалась и, прищурившись, посмотрела на своего спутника. «Ты, может, и идешь. Знаешь, а ведь тебя и вправду могут побить. Боишься?» «Нет». «Нет? Это окончательное нет? Или это нет, пока ребят рядом нет?» «Окончательное. Как там говорят? Волков боятся в чужой двор не ходить?» «Допустим, так». Таня заметила цветущую вербу и побежала к ней, чтобы выбрать себе пушистую веточку. Миша, улыбаясь, последовал за ней. «А какие у тебя еще хобби?» — продолжала расспросы Таня. «Ну, как ты проводишь свой досуг, когда не спасаешь гибнущих под колесами котят, нервных девиц и шедевры великих художников?» Читаю. Ну и спортом маленько занимаюсь. Ну, знаешь, чтобы форму не потерять и таким образом не оставить беззащитными девицы-котят». Миша весело подмигнул ей. «А, кстати, как котенок пристроил?» «Ага», — довольно ответил он. «Та старушка на остановке его к себе забрала. Я бы своей бабушке отнес, но у нее аллергия на шерсть, так что та старушка как раз вовремя подвернулась». «А скажи, зачем ты со мной познакомиться решил?» — спросила девочка и взглянула на него желтовато-ореховыми и вправду как будто волчьими глазами. «Ну, вообще-то это ты ко мне первая подошла, если не помнишь». Таня, и правда выпустившая данный факт из головы, немного смутилась, но тут же нарочито засмеялась. «А ты того, не промах!» «Смейся почаще», — вдруг попросил ее Миша. «У тебя очень хороший смех, даже когда тебе не очень хочется смеяться. Что уж говорить о том, когда тебе на самом деле весело». Еще когда я встретил тебя с твоей стаей, там, на детской площадке, я сразу подумал, что так может смеяться только очень легкий и хороший человек. А мама говорит, что я слишком легкомысленно. Зря она так. Знаешь, от смеха всегда становится светлее, как от радуги. «Чудик!» — засмеялась Таня. «Мальчишки должны думать о машинах, гитарах, всяких танчиках, а ты — радуга!» «Ну, это смотря какие мальчишки». Я вот в Ирландии познакомился с мальчишкой, который, знаешь, какие потрясающие рассказы фэнтези пишет. Тебе бы понравилось». «Так дай почитать». Таня, наконец, выбрала себе веточку и осторожно отломила ее. «Дам, конечно», — хитро улыбнулся Миша. «Только они на английском». И Видя расстроенное, танинное на лицо добавил. «Если даже у тебя с английским не все благополучно, я дам тебе их почитать. Знаешь, лучший метод выучить иностранный язык? Взяться читать что-нибудь действительно интересное. Я и сам так начинал. Очень хотелось узнать, что будет дальше, так и втягиваешься». «Ах, ты меня учить пришел? Неожиданно разозлилась Таня. Нашелся тут умный, и без тебя в школе хватает. Все учат, учат. Сама ты чудик». Вернул смешное словцо Миша. Надо мне тебя учить. Я тебе действительно классную вещь предлагаю. Не хочешь, не читай. И надо мне тебе ничего задавать не стану и не проси. И даже на колени на горох ставить не буду, ведь в старину, если ученик плохо отвечал урок, его частенько ставили на горох кулыми коленками. Я как-то пробовал из любопытства. Больно». Таня засмеялась. Ну надо же какой чудик! Такого она, пожалуй, еще не встречала. Погоди. Миша вдруг схватил Таню за руку и резко потянул на себя. «Ты чего?» — удивилась девочка с размаху, ткнувшись носом в его плечо. И тут из-за поворота выскочила машина и промчалась мимо, обдав ребят каскадом ледяных брызг. «Придурок!» — крикнула водителю Таня, и тут до нее дошло. «Как?» — повернулась она к мальчику. «Как ты мог узнать, что сейчас появится машина?» Миша пожал плечами. «Вообще, да вовремя заметил, но если ты говоришь, что мое предназначение — спасать, то, может, так оно и есть». «Ну и герой». «Нет». Тут Таня даже подпрыгнула от радости. «Догадалась, на самом деле ты ангел». Миша улыбнулся и принялся расправлять рукой невидимые крылышки. «Ну вот, рассекретили», — подмигнул он ей. «Только никому не рассказывай». Знаешь, как уже надоело? Толпа фанатиков, поклоны, просьбы о протекции. «Ой, ангел, а у тебя весь лоб грязный, давай вытру!» И Таня, достав из кармана бумажный платочек, принялась оттирать брызги грязи с лица Михаила. Ей было немного неловко, но она изо всех сил пыталась не показать этого. «А разве к ангелам грязь прилипает?» — спросила она, чтобы прервать повисшее вдруг молчание. «Случается». Михаил поглядел на нее серьезно, Но потом она превращается в елей и ладан, так что не выбрасывай платочек. Вдруг пригодится исцелить какого-нибудь больного или коллегу. Не зная, что и ответить на это, Таня взглянула на мальчика в недоумении. «Ладно, выбрасывай», — засмеялся он. «И поменьше верь всяким прохожим ангелам». «Ой, а ты можешь сделать так, чтобы настало лето? Гляди, классики кто-то на дороге начертил. Я в детстве очень их любила». Таня запрыгала на одной ножке. «Лето, говоришь, запросто», — отозвался мальчик. «Обещаю и торжественно клянусь, что лето наступит». Он посмотрел на часы. «Уже через 33 дня, 6 часов и 20 минут. Кстати, а мне уже пора». «Куда это?» поинтересовалась Таня, забыв, что сама терпеть не может этот вопрос. Миша, как часто поступала, и она сама, ушел от ответа, загадочно обронив что-то вроде «Да так, дело есть». Когда Таня вернулась домой, мама, как всегда, мудрила на кухне, а в комнату к девочке, деликатно постучавшись, вошел отчим. «Танечка», — произнес он куда-то в потолок. «Я понимаю, что ты молодая, и тебе бы все пошутить да посмеяться, но твои мелкие м -м, пакости не слишком остроумные, и я...» «А мне нравится!» — оборвала его Таня. Она не терпела, когда всякие чужие мужики называли ее ласковыми именами. Она вообще не любила сюсюканье. «Что же вы, Геннадий Сергеевич, маме на меня не пожалуетесь? Ну, скажите ей, что я вам соль в пирожок подсыпала, а на прошлой неделе крем для обуви в ботинки налила, а еще как-то таракана в карман подложила. Что же вы на меня не наябедничаете?» Геннадий Сергеевич пожевал пухлыми губами, чуть скривился, будто проглотил что-то неприятное, и, обращаясь по-прежнему к потолку, проговорил. «Мы с тобой, Танечка, взрослые люди. Хорошо бы самим разобраться, не вмешивая Машеньку. Она тоже много работает и устает». «Кстати, Геннадий Сергеевич», — произнесла Таня сурова. «если уж заговорили о делах, мне тут еще уроки делать, а вы меня, между прочим, отвлекаете. Неужели вы хотите снизить мою успеваемость? Мама, то есть Машенька, расстроится». Очень тяжело вздохнул и вышел из комнаты. А Таня включила компьютер и принялась досматривать лабиринт с момента знаменитой сцены на балу. Когда фильм закончился, часы показывали 20 минут восьмого, и Таня заколебалась браться за уроки или заняться другим интересным делом. И только она порадовалась, что никто из стаи ее не беспокоит, мобильник девочка выключила еще днем в парке, как зазвонил домашний телефон. «Скажите, что меня нет!» крикнула Таня, высунув голову из своей комнаты. «Если ты не хочешь общаться со своими друзьями, скажи им об этом сама», — отозвался отчим и через полминуты уже говорил в телефонную трубку. «Вам Таню? Да, сейчас позову». «Вот гад, ну погоди, трухалявый гриб, я тебе это еще припомню», — пробормотала под нос Таня, подходя к телефону. Звонил Димон, разумеется, от лица всей стаи. Ты чего дома? И вообще, где шлялась? Мы тебе весь день дозвониться не можем, зачастил он. "А", отмахнулась Таня. "Были тут всякие дела". "Ну так давай быстрее выходи, мы тебя на нашем месте ждать будем". "Не!" -е -е -е -е, Таня громко зевнула. "И вообще мне некогда, уроки делаю". "Чего?" <связано> <связано> <связано> недоуменно переспросил Димон. "Уроки? Что, незнакомое слово?" «Ты это чего, не понял, шутишь, что ли?» «Почему шучу?» Таня принялась чертить пальцем невидимый узор на обоях. «Времена неправильных глаголов учу, а то меня на стажировку в Оксфорд не возьмут. Вот ты все времена английских неправильных глаголов помнишь». «Чего?» В третий раз протянул Димон. Таня так и представила его, взъерошенного, словно воробей после драки, в потертой косухе, недоуменно хлопающего глазами с белесыми ресницами. «Ничего!» — ответила она, еле сдерживая рвущийся наружу смех. «Мне некогда, глаголы не ждут. Всем пламенный салют!» Мама с отчимом смотрели телевизор. До Тани даже через стенку доносилось его монотонное бормотание. «Как же можно так скучно и серо жить?» Впрочем, и в ее жизни было полным-полно рутины. Например, уроки, с которыми лучше разделаться побыстрее. Наскоро сделав упражнение по-русскому, девочка залезла в свою электронную почту. Во входящих висело одно письмо. «Так и есть, от Круглова». Лёшка Круглов, Танин одноклассник, был безнадежно влюблен в неё с пятого класса. Таню безумно раздражал его преданный телячий взгляд. У Круглова были большие серые глаза с длинными ресницами, и когда он с немым обожанием взирал на Таню взглядом, полным безысходной тоски, Ее охватывало желание немедленно избавить его от мучений. А именно — убить. Круглов стал Таниным рабом, вещью. Он готов был носить за ней сумку и таскаться по пятам, словно хвостик, даже не претендуя на большее внимание, чем ее мимолетный взгляд или случайно оброненное слово. Однако и у него имелись свои положительные стороны. Скажем, способности к естественным наукам. И этим сторонам Таня без труда нашла применение. Вот и сейчас, открыв письмо, она распаковала графический архив с фотками выполненных домашних заданий по алгебре, химии и физике. Урок физики стоял в расписании на послезавтра, но умница Круглов, разумеется, сделал все заранее. Переписав задачки и формулы в соответствующие тетрадки, Таня с облегчением вздохнула и, наконец, приступила к действительно приятному для себя делу. Вылепив из фольги шарик и придав ему форму человеческой головы, она наклеила глаза, бусины удивительно красивого синего цвета, и принялась облеплять голову будущей куклы мягким пластиком. Работа шла медленно, недопустимо, чтобы на пластике остался отпечаток пальца или случайно налипшая пылинка. Таня работала не торопясь, тщательно и аккуратно выглаживая каждую деталь возникающего из небытия лица. Осторожно поворачивая карандаш, на котором крепилась заготовка, девочка пыталась вдохнуть в куклу настоящую жизнь. Плейлист послушно выдавал набор ее любимых композиций. Музыка удивительно помогала ей. Таня не представляла, как вообще смогла бы работать без нее. Делать куклу ее научила Марина еще в ту пору, когда была папиной девушкой. Однажды, попав в ее дом почти случайно, Таня удивилась, как много там кукол, больших и маленьких, неподвижных и таких, у которых сгибается каждый пальчик. «Откуда это?» — только и выдохнула она тогда сраженная увиденным великолепием. Марина загадочно улыбнулась. «Можно сказать, что их сделала я, а можно и по-другому. Например, то, что это они делают меня. Они живые. Вот, присмотрись». И Таня, влюбившись в куклоделание, буквально с первого взгляда принялась умолять Марину научить ее делать кукол. Она не отстала до тех пор, пока та все таки не согласилась. И тогда, после долгих мучений и нескольких безнадежно испорченных заготовок, на свет появилась черноволосая кукла с большими грустными глазами. Они сделали ее вместе с Мариной. Иногда Тане казалось, что кукла немного похожа на нее саму. Теперь девочка сама видела, что пропорции кукольного лица немного неправильные, однако, несмотря на то, что в кукле чувствовалось еще много ученического, она казалась живой и какой-то настоящей. «А, ты молодец, из тебя будет толк. Я, признаться, думала, что у тебя терпения не хватит, и ты быстро забросишь это дело», — похвалила ее тогда Марина. И Таня почувствовала себя на седьмом небе от счастья. Она сама, хотя прежде ненавидела шитьё, смастерила кукле-одежду, обтягивающие джинсы, на которые пошёл лучший кусок от изношенных до дыр старых джинсов, чёрный кожаный корсет, стянутый алой шёлковой лентой, даже украшения сделала из своей серебряной сережки пара от которой была безвозвратно утеряна. Кукла сказала, что её зовут Тина, и Таня догадывалась, почему. Это имя объединяло ее собственное имя с именем Марины. Тина с удобством расположилась в Таниной комнате и, ничуть не гнушаясь, уселась на полке среди стопок книг. С тех пор куклы стали ее Таниным, секретом. Ото всех. Даже от стаи. Разумеется, знали о них мама и отчим, но от них, как говорится, не спрячешься, по крайней мере, пока. И точно. Мама заглянула в комнату, окидывая Таню укоризненным взглядом. Все играешься?» — спросила она. «Чем бы дитё не тешилось? Только музыку сделай потише, мы с Геннадием Сергеевичем уже ложимся». «Таня, чтобы не портить себе настроение, никогда нельзя делать куклу в плохом настроении. Это самый главный закон куклоделов», — воткнула в колонки наушники. «Бывает же, что некоторым просто везет с семьей.